Глава 12. Признание Марты слегка подняло мне настроение. Я нравилась мистеру Хоксу, и он готов был каждый день приходить к нам в усадьбу, чтобы увидеть меня. Если честно, мне тоже нравился мистер Хокс. Он был улыбчивым и обходительным, не то что его друг мистер Гринвуд, вечно хмурый и молчаливый. Перед сном я позволила себе немного помечтать. Что, если мистер Хокс сделает мне предложение? Я даже допустила, что тетушка согласится. Она ведь называет меня обузой, а значит, должна порадоваться, если эту обузу снимут с ее шеи. Я представила, как мистер Хокс опускается на одно колено, протягивает мне букет одуванчиков и произносит т э б б и б и просыпайся, завтрак стынет». что «Какой завтрак?» Я открыла глаза и непонимающе уставилась на Бельку, которая сидела на краю моей постели. «Вставай, э б и Марта уже волнуется, что ты так долго спишь!» «Долго?» Я перевела взгляд на окно, где должен был сереть рассвет, но вместо этого ярко светило солнце. «Жиана, я проспала!» «Сколько времени?» «Почти восемь!» Марта заволновалась и послала меня проверить. «Спасибо. Беги на кухню. Я сейчас приду». Я быстро натянула платье, заплела волосы в косу, побрызгала в лицо прохладной водой из таза и побежала вниз. В груди разливалось острое чувство вины. Я так размечталась, что долго не могла уснуть. Забылась уже перед самым рассветом, и вот итог. Проспала. с б е ж а л а в кухню запыхавшаяся, на ходу стянула с гвоздя передник и бросилась к Марте. «Чем тебе помочь?» «Сначала позавтракай». Повариха остановила мою руку, уже потянувшуюся к ножу. «Но...» «Ничего не случится от того, что ты поспала л и ш н и е пару часов, причем впервые за многие годы. Успокойся и позавтракай». Марта почти силой усадила меня за стол. поставила передо мной корзинку со свежеиспечёнными лепёшками и блюдечко со сливками. «Я заварила травы. Не знаю, так, не так. Пробуй сама». Протянула мне глиняную кружку, от которой поднимался порог. «Спасибо, Марта. Я окончательно смутилась. Не привыкла, чтобы за мной ухаживали». «Не за что». Повариха продолжила взбивать яйца в миске, словно ничего и не случилось. Ты заслуживаешь другого отношения, Эбби, и не должна прислуживать всем вокруг. Я не стала с ней спорить. Зачем? Я знала, что Марта ко мне хорошо относится и желает счастья. Вот только возможно ли оно для меня? На этот вопрос ответа не было. Оказывается, мне и правда не нужно было спешить. Тина с Нисой и Исой уже приступили к уборке дома. Белька помогала с завтраком для господ. И так вышло, что я осталась не у дел. Возможно, мой вклад в процветание усадьбы не так и велик, как я считала. Вон девчонки совершенно спокойно обошлись и без меня. Я с удовольствием позавтракала. Лепёшки у Марты, как и всегда, вышли воздушные, с румяной корочкой. Я неспеша отрывала маленькие кусочки, обмакивала их в сливки и запивала отваром. Закончив с едой, вымыла за собой посуду и все же помогла поварихе, хоть та и пыталась возражать. Но сидеть без дела я не могла. Завтрак миссис Прайс велела подавать на террасе, несмотря на поднявшийся ветерок. Мы с н е с с о й накрывая на стол, успели несколько раз помянуть недобрым словом эту любовь к свежему воздуху. с к а т е р т то и дело задиралась, то опрокидывая бокал, то нарушая порядок приборов. Ещё летел всякие мелкие мусоры, насекомые. Мы замучились убирать. Но как только семейство заняло свои места за столом, миссис Прайс с каменным лицом произнесла «Почему скатерть грязная, э б е л е й л ь Я бросила взгляд туда, куда она указывала. На белой ткани лежал обрывок травинки, принесённый ветром. Я быстро смахнула соринку и подняла глаза на тётушку, но по ее пронизывающему взгляду поняла, что этого недостаточно. «Я знаю, что вы очень голодны, девочки, но придется подождать, пока ваша нерадивая кузина уберется с о с тола. Мы ведь не в хлеву живем, Эбилейль, и хотим есть с чистой скатерти». «Да, тетушка». Я рефлекторно бросила взгляд на колонну, на которой вчера мне привиделся шип. Ведь ситуация была точно такой же, «Да и место то же самое. Миссис Прайс выводила меня из себя разными гадостями, но колонна была по-прежнему белой и гладкой. Значит, все-таки мне привиделось. Я просто замечталась. Идемте, мои дорогие, придется полюбоваться окрестностями, пока э б е л е й л ь уберет свои промахи». Тетушка встала из-за стола. Следом за ней поднялись кузины и Алекс. Мне казалось, что выражение лица миссис Прайс было уж слишком удовлетворенным. Но она быстро отвернулась, и я не была уверена точно. А потом мы с н и с о й перестелили скатерть, заменили приборы и блюда. Я пошла позвать родственников к столу, строго наказав служанке блюсти чистоту. «Ты ведь не хочешь еще раз все менять?» Ниса замотала головой. «И я не хочу». Миссис Прайс заметила меня в начале дорожки. «Надеюсь, на этот раз мы сможем, наконец, нормально позавтракать?» Я не ответила, но тоже на это надеялась. Тут порыв ветра пробежался по моим волосам. Тонкая прядь выскользнула из косы и ласково скользнула по щеке. Я машинально заправила ее за ухо. «Опять ты ходишь, растрепанная э б и Тебе не стыдно показываться на люди в таком виде?» Не удержалась от своего вклада Анна, когда проходила мимо меня, и толкнула меня бедром. Я пошатнулась и едва не упала назад в заросли чубушника, растущего вдоль дорожки. Злость вспыхнула молниеносно. Мне очень захотелось дать сдачи этой гадкой девчонке, которая издевается надо мной лишь потому, что чувствует себя в безопасности, под защитой матери и считает меня слабой, не способны ответить. Так поступают настоящие трусы. «Анна, немедленно оставь обе в покое!» Вдруг раздался рядом встревоженный голос тетушки. Я подняла удивленный взгляд и заметила, что она смотрит на что-то за моей спиной, но обернуться не успела. Миссис Прайс быстро подошла ко мне и взяла под локоть, увлекая обратно к дому. Я переводила ошалелый взгляд, со спокойного лица тетушки на ее руку, касающуюся меня. Она почему-то вела себя так, словно ничего не происходит. Точнее, что происходящее сейчас, абсолютно нормально. Но ведь миссис Прайс никогда ко мне не прикасалась, разве что для того, чтобы отдергать за волосы или надавать по щекам. «Не сердись на Анну», — ласково увещевала она меня. Девочка просто немного нервничает перед приходом нового соседа. «Идемте скорее завтракать». Мне показалось, что она подала какой-то сигнал Алексу, и он кивнул, отстав от нас. Не знаю, что кузен делал у живой изгороди, но на завтрак он так и не пришел. Причем, мое удивление, разделяли и обе кузины, которые то и дело обменивались недоумевающими взглядами за столом. «Все это было очень странно. Садись, дорогая». Тетушка так и довела меня под руку до террасы, усадив на пустующее место Алекса. «Попробуй лепешки. По-моему, сегодня они Марти особенно удались». Миссис Прайс под ошарашенным взглядом Нисы положила на стоявшую передо мной тарелку зажаристый кусок и лично подлила сливок из соусника. Думаю, мой взгляд по степени ошалелости сейчас мало отличался от н и с е н н о г о но я нашла в себе силы расстелить на коленях полотняную салфетку и пробормотать. «Спасибо, тетушка, вы очень добры». «Что ты, дорогая, ты же моя любимая племянница, разве может быть по-другому?» Она сделала вид, что все происходящее в порядке вещей, и откусила кусочек своей лепешки. Я случайно столкнулась взглядом с Юлией. Она смотрела настороженно, удивлённо, но без излишней злости. А вот исходящая от Анны агрессия ощущалась, кажется, даже кожей, и глядеть было не нужно. Всё время завтрака я сидела как на иголках, едва притронулась к лепёшке и уж точно не ощутила её вкуса. К тому же трапеза проходила в полнейшей тишине. Хорошо, что я успела поесть на кухне. Вряд ли сейчас бы мне это удалось, даже если была бы очень голодна. Когда тетушка и кузины завершили завтрак, я привычно подскочила, чтобы убрать со стола. Но миссис Прайс снова положила ладонь на мой локоть, останавливая. «Дорогая, у нас есть слуги для того, чтобы обслуживать, а ты — наша родня. Тебе не пристало вести себя как служанка. Ты поняла?» «Да, тетушка». Не знаю, как она расслышала мой ответ, ведь это скорее было невнятное лепетание. Но миссис Прайс удовлетворенно кивнула. Я поднялась вместе с кузинами и растерянно смотрела, как Ниса убирает со я с стола. а э б е й л ь дорогая». Тетушка опять ласково обратилась ко мне, и я вздрогнула, отодвигаясь. Понимала, что она может рассердиться, но была не в силах, «Ничего поделать с реакциями своего тела. Я слишком привыкла бояться миссис Прайс, и у меня были на то причины. Я прошу тебя собрать цветов. И поторопись, пожалуйста. До полудня осталось немного. Скоро придут наши милые соседи. Нужно показать им, что мы — пунктуальное семейство, которое привыкло держать свои обещания». «Да, тетушка», — повторила я в который раз — и, мечтая скорее сбежать отсюда, добавила неуверенно. «Я могу идти?» «Конечно, б и л е л ь иди. Мы ждем тебя в парковой беседке. И наших гостей тоже». Я подхватила юбки и быстрым шагом отправилась к лугу, а как только завернула за угол, перешла на бег. Все же все члены семейства Прайс привыкли доверять своей матушке. Та не просто держала имение в ежовых рукавицах, но и умела сохранять трезвую голову в самых сложных ситуациях. Даже мистер Прайс всегда прислушивался к своей супруге, а то и открыто спрашивал ее мнение по тому или иному вопросу. Поэтому обе дочери выдержали представление за столом, ни словом, ни делом не выдав своего изумления и даже возмущения. Ведь то, как мать переменилась к этой наглой нищебродке Эбби, не могло не возмущать. Анна вообще решила, что горячо ненавистная родственница чем-то опоила матушку и сдерживала себя буквально из последних сил, чтобы не наброситься с кулаками и не выбить из нее дурь. Поэтому, когда мать позвала их пройти в парковую беседку, обе дочери тут же последовали за ней, ожидая ответов на все копившиеся вопросы. Но миссис Прайс их снова огорошила. «С сегодняшнего дня, — начала она, — когда все семейство оказалось в сборе, и Алекс, наконец, к ним присоединился, — я запрещаю вам каким-либо образом третировать э б е л е й л вызывая у нее негативные эмоции. Вы должны держаться с ней как с равной, как со своей кузиной, а не прислугой». «В первую очередь, это касается тебя, Анна. Больше никаких выходок и издевательств. Тебе понятно?» Анна зашипела от возмущения. Она и не знала, что матушка в курсе ее безобидных проделок. к н о подумаешь, отвар в постель пролила или на ногу наступила?» Неужели Эпка все же пожаловалась? Анна никогда бы не подумала, что мать станет ее слушать. И вдруг такие новости... «Думаю, ты задолжала нам объяснение, матушка». Голос Алекса был требовательным, и в нем звучало легкое раздражение. «Да, маменька, мы ничего не понимаем», — присоединилась к брату Юлия, но все же она не требовала, а просила. Анна топнула ножкой и с силой опустилась на скамью, скрестив руки на груди. Она негодовала и хотела, чтобы все семейство это в и д е л о Миссис Прайс вздохнула. Пару секунд о чем-то раздумывала, взвешивая все риски, и, наконец, согласилась. Хорошо, но прежде чем рассказать детям тайну э в е л е й л ь она подошла к выходу из беседки и пристально осмотрелась, убеждая, что никто их не подслушает. «Но сначала вы должны поклясться, что будете молчать о том, что сейчас узнаете здесь. Клянитесь именем Жиана и Муара». Лица детей вытянулись от недоумения и обиды. Неужели матушка им так не доверяет, что требует клятву божественного имени? Ведь, как известно, тот, кто ее нарушит, будет до конца жизни проклят богами, а с этим проклятием, и сама жизнь клятвопреступника окажется весьма недолгой и очень, очень несчастливой. Если вы хотите разделить тайну, должны поклясться. «Иначе я ничего не скажу». Миссис Прайс тоже скрестила руки на груди, показывая серьезность своих намерений. И дети сдались, по очереди поклявшись именами богов. «Мать нашей Эбелейль, моя двоюродная кузина Амелия, была магом. Мы с вашим батюшкой долгое время надеялись, что девчонка не унаследовала дара матери, не унаследовала дара матери». но, к сожалению, ошиблись. Сильные эмоции вызывают у нее магические всплески, но я знаю точно, что если в ближайшие пару лет после пробуждения дару не давать развиться, он угаснет, и тогда Эбилейль станет нам не о п а с н о н о матушка!» — послышалась со всех сторон. «Циц!» — прикрикнула на детей миссис Прайс. «Я сказала, чтобы вы не трогали девчонку». значит, вы перестанете ее задирать. Два года можно и потерпеть, Анна. Найди себе другую девочку для битья». Но мама, младшая дочь, никогда не отличалась послушным характером. И иногда миссис Прайс признавалась самой себе, что чересчур ее избаловала. «И пусть тяпка становится магом. Даже и хорошо, работать сможет больше. А нам она все равно ничего не сможет сделать. Просто не решится». Я ее хорошо знаю. Ты уверена?» Юлия скептически изогнула бровь. Вот старшей дочерью Эмилия была вполне довольна. Юлия частенько демонстрировала интеллект и манеры. «Если э б и почувствует свою силу, тогда ей не нужно будет бояться тебя или матушки. Ведь маги могут сделать что угодно. Лучше уж пусть ее дар спит. Всем будет спокойнее». «Я согласен с Юлией». «Пусть Теби поживет спокойно», — выразил свое мнение Алекс и, хмыкнув, добавил «пару лет».